Фродо почувствовал, что сейчас Горлум говорит правду. Он действительно нашел какой-то путь, чтобы уйти из Мордора, и верил, что нашел его сам. Фродо заметил, что Горлум говорит «я», а это было признаком тех редких моментов, когда прежняя честная натура брала в нем верх. Но, веря сейчас Горлуму, Фродо помнил и о коварстве врага. Бегство могло быть подстроено, в Черной крепости не могли не знать о нем. Ясно было, что Горлум чего-то не договаривает. «Я тебя спрашиваю», — повторил он, — «охраняет ее?» Но Горлум обиделся. Не так уж часто он говорил правду, и вот, когда он сказал ее, наконец, ему не поверили, он упрямо продолжал молчать. «Стерегут ее?» — повысил голос Фродо. «Да, может быть», — угрюмо отозвался Горлум. «Безопасных мест там нету но хозяин должен попробовать или возвращаться домой, других путей нет. Горлум не назвал крепость на перевале, а называлась она Кирит-Унгл, это было зловещее имя. Арагорн объяснил бы его смысл, Гэндальф предостерег бы против нее. Но Арагорн был далеко, а Гэндальф погиб на глазах у Фроду, который представить не мог, что именно в этот миг Гэндальф в Ордханке спорит с Суруманом, а мысли мага сосредоточены на помощи хоббитам. Может быть, Фродо сам того не зная ощутил их. Во всяком случае, он долго сидел, опустив голову, стараясь припомнить все, что Гэндальф говорил ему, но не нашел в памяти никакого совета. Гэндальф покинул их слишком рано, когда страна мрака была еще далеко, и они никогда не говорили, как войти туда. Может, и Гэндальф не знал этого. Он побывал однажды в дол Гулдуре, твердыне врага на севере. Но бывал ли он в Мордоре с тех пор, как там укрепился Саурон, приближался ли к Радруину или к Бараддуру? Фродо чувствовал, что нет. И вот теперь он, простой хоббит, должен попасть туда, куда не сумел или не посмел попасть ни один мудрый и сильный. Что ж, значит, такова его судьба. Он ведь сам принял на себя это бремя, сидя в своем домике у камина в далекий весенний день. Это было так давно и странно, как будто в давней повести из времен юности мира, когда два благих дерева еще стояли в цвету. И вот он на распутье. Какую дорогу выбрать? А если впереди на всех дорогах только ужас и смерть, то зачем выбирать?